Вымышленные истории. 1944 год. Хорхе Луис Борхес. Магические рассказы Хорхе Луиса Борхеса подобно произведениям художника Маурица карнелиса Эшера. Завораживающие, загадочные, сложно устроенные картины, населенные зеркалами и лабиринтами, окутанными метафизической тайной. В них размыта граница между реальным и воображаемым, писателем и читателем, жизнью и искусством. В вымышленных историях, переведенных на английский язык в 1962-м, Борхес предвосхитил многие техники постмодернизма, характерные для последующего поколения писателей во всем мире. В некоторых сказках он дал новое прочтение многим известным жанрам, например, детективному, развернув его в русло философского размышления о времени и природе причинно-следственных связей. Другие рассказы подарили нам фантастические события и странных существ, прозрачных тигров, волшебников, вызывающих видения в чаше с чернилами, энциклопедию, рассказывающую о воображаемых мирах. А какие-то стали пророчествами поразительного мира интернет-пространства, которое захлестнет нас потоком данных и множеством разнообразных возможностей. Сад расходящихся тропок – что-то вроде гипертекста, наполненного разбегающимися линиями повествования и альтернативными вариантами будущего, сосуществующими одновременно. В Вавилонской библиотеке Вселенная предстаёт в виде бесконечной библиотеки, вмещающей все знания о прошлом и настоящем. Здесь все. Подробнейшая история будущего, автобиографии всех архангелов, правдивое описание вашей смерти. Мне посчастливилось познакомиться с Борхесом в 1982 Он читал лекцию в Нью-Йоркском гуманитарном институте. Этот застенчивый иронимый джентльмен сказал тогда, что не смог бы жить в мире без книг. «Они нужны мне. Они для меня все». Борхес как-то написал, что главное открытие его жизни – аргентинская национальная библиотека, где работал его отец и директором которой его самого назначили в 1955 году. Когда у писателя развелась слепота, ему ежедневно читал кто-то из родственников, друзей или помощников. Любимыми авторами Борхеса были Кавка, Герберт Уэллс и Гилберт Китт Честертон, что связано, по его предположению, с тем, что ему ближе рассказчики, разделявшие свойственное ему самому изумление по поводу виденного, чем так называемые писатели и теоретики авангардизма. Первые работы Борхеса в стиле барокко. «Сейчас, — говорил он в 1982-м, я стараюсь писать просто — А в молодости постоянно придумывал возможные метафоры. Теперь мне достаточно самых важных. Глаза и звезды, жизни и мечты, смерть и сон, время и река. Он добавил, что, исполняя данное матери обещание, каждый вечер читает перед сном молитву Господу. Не знаю, слышит ли меня кто-то там на другом конце, но, будучи агностиком, допускаю существование чего угодно, даже Бога. Наш мир настолько странен, что любое событие и возможно, и невозможно. Я агностик, и это расширяет мир, в котором я живу, делает его более сказочным, а меня более толерантным.